«Сходи, узнай, что происходит», — сказал я Иосифу. Мы вклинились в процессию. Народ главным образом орал на Джошуа и норовил до него доплюнуть. Толпе я заметил знакомых. Раньше они называли себя последователями Джошуа, а теперь брели молча, украдкой поглядывая по сторонам, будто опасаясь, что станут следующими. Андрей, Симон и я шли в некотором отдалении, а Мэгги сквозь людское скопление рвалась поближе к Джошуа. Я видел, как она ринулась на бывшего мужа, трюхавшего за жрецами, но Иосиф аримофейски остановил ее буквально в прыжке, поймал за волосы и отдернул. Кто-то помог Иосифу ее удержать. На голове у человека был Талес, и я не узнал, кто это, вероятно, пётр Иосиф подволок Мэгги и толкнул ее к нам с Симоном. Ее тут просто-напросто убьют. Мэгги глянула на меня, и в глазах ее сверкнула такая дикость, что я даже не понял, это ярость или безумие. Я обхватил ее и прижал к себе, чтобы руками не размахивала Мы двинулись дальше. Человек с покрытой головой пошел с нами, держа руку на плече Мэгги и тоже ее удерживая. Он обернулся, и я его узнал. Действительно, Петр, жилистый рыбак. Со вторника постарел, казалось, лет на 20 Его ведут к Антипе, сказал он. Едва Пилат услыхал, что Джошуа из Галилеи сразу заявил, что это не его юрисдикции отправил Джоша к Ироду. «Мэгги», — сказал я ей в самое ухо, — «перестань, пожалуйста, изображать бесноватую. Мой план только что провалился в тартарары, и мне бы не помешало аналитически поразмыслить». И вновь мы ждали у одного из дворцов Ирода Великого. Правда, на этот раз, поскольку хозяин еврейский царь, фарисеи впустили внутрь, а с ними прошел Иосиф Аримафейский, но через несколько минут вернулся. «Он убеждает Джошуа показать чудо», — сообщил он. «Говорит, что отпустит его, если Джошуа ему чудо сотворит». «А если Джош не захочет?» «Он не захочет», — сказала Мэгги. «А если не сотворит?» — пояснил Иосиф. «Мы вернемся к тому, с чего начали? Только Пилат может утвердить смертный приговор Синодриона или отпустить Джошуа». «Мэгги, пойдем!» Я дернул ее за платье назад. «Куда? Зачем?» План не отменяется. И я рванул к притории, волоча Мэгги за собой. У столба напротив дворца Антония мы притормозили. «Мэгги, Петр действительно умеет исцелять? Посерьезно?» «Да, я же рассказывала». «Раны, переломы?» «Раны точно, про переломы не знаю». «Надеюсь, умеет». Я оставил ее у столба, а сам подошел к воротам, наметив себе в охране Центуриона рангом повыше. «Мне нужно встретиться с вашим командиром. Ступай прочь, еврей. Я его друг. Передай, что к нему пришел Левий из Назарета. Никому я ничего передавать не буду». Я шагнул ближе. Выхватил меч из его ножен, на долю секунды приставил кончик к горлу Центуриона и снова вложил оружие в ножны. Только он сообразил потянуться к рукоятке, как меч вновь оказался у меня в руке, а кончик меча у Центуриона под носом. Солдат и вякнуть не успел. Оружие снова было в ножнах. «Видишь, — сказал я, — ты уже дважды обязан мне жизнью. Когда позовешь подмогу, не только твоя сабелька останется у меня, а сам ты будешь опозорен. Но и голове твоей будет очень шатко сидеть на шее, потому что я перережу тебе глотку». «Или ты можешь взять и проводить меня к моему другу Гаю Юстусу Гальскому, командиру шестого легиона?» Я поглубже вдохнул и стал ждать. Глаза Центуриона метались от солдат ко мне. «Думай, Центурион», — подбодрил я, — «выбирай. Если меня арестуют, как ты думаешь, где я в итоге окажусь?» Такая логика, судя по всему, его потрясла, несмотря на все его раздражение. «Следуй за мной», — сказал он. Я дал Мэгги знак, чтобы никуда не уходило, и вслед за римским солдатом шагнул в крепость Пилата. Похоже, в роскошных дворцовых апартаментах Юстусу было не очень уютно. По стенам комнаты он развесил щиты и мечи, будто гостям требовалось напоминание. Тут квартирует солдат. Я стоял в дверях, а Юстус расхаживал по комнате, время от времени поглядывая на меня, так словно хотел убить. Он то и дело смахивал ладонью под седого ежика волос, затем отряхивал руку, и по каменному полу пролегала влажная полоса. Я не могу остановить исполнение приговора. «Как бы мне этого не хотелось!» «Я не хочу, чтобы ему было больно», — сказал я. «Если Пилат его распнет, ему будет больно, Шмек. В этом весь смысл наказания. Я про увечья, чтобы не ломали кости, жилы не резали. Заставь их привязать его к кресту. Они обязаны использовать гвозди». Рот Юстуса сложился в жестокую мрачную щель. «Гвозди и железо — это материал подотчетный. Они за каждый гвоздик расписываются». Вы, римляне, большие мастера снабжения. Так чего ты от меня хочешь? Хорошо, тогда пусть его привяжут, но гвозди вгоняют между пальцами и прибьют снизу дощечку, чтобы он стоять мог. Добротой это и не пахнет. Так он продержится неделю. Не продержится, сказал я. Я дам ему яд. Но как только он умрет, мне нужно забрать его тело.